Лишь только преступление было совершено, Каракала устремился скорыми шагами и с ужасом на лице в лагерь притарианцев, как в свое единственное убежище, и пал ниц перед статуями богов-покровителей. Солдаты подняли его и стали утешать. Дрожащим от волнения и нередко прерывающимся голосом он сообщил им о своем спасении от угрожавшей ему опасности, постарался уверить их, что ему удалось предупредить замыслы своего брата и объявил им, что решился жить и умереть вместе со своими верными войсками. Гетто был любимцем солдат. Но сожаления с их стороны были бы бесполезны, а отмщение было бы опасно. К тому же они все еще не утратили уважения к сыну Севера. Их неудовольствие выразилось лишь в бессильном ропоте и затихло. А Каракалла скоро убедил их в справедливости своего дела, раздав им сокровища, накопленные в царствование его отца. Для поддержания своего могущества и для своей безопасности он нуждался только в расположении солдат. Коль скоро они приняли его сторону, Сенат был вынужден выражать ему свою преданность. Это рабски покорное собрание всегда было готово подчиниться приговору Фортуны, но так как Каракала старался смягчить, первые взрывы народного негодования, то он отнесся к памяти Гетты с приличным уважением и приказал похоронить его с почестями, подобающими римскому императору. Потомство предало забвению пороки Гетты и сострадание к его несчастной участи. И мы со своей стороны смотрим на этого молодого государя как на невинную жертву честолюбия его брата, охотно забывая, что он не совершил точно такого же отмщения и убийства не потому, что не хотел, а потому, что не мог. Преступление Каракалы не осталось безнаказанным. не деловые занятия, не развлечения, не лесть не были в состоянии заглушить в нем угрызений совести. Он сам признавался, что в минуты душевных страданий его расстроенному воображению представлялось, будто его отец и брат гневно встают из гроба и осыпают его угрозами и упреками. Сознание своей вины должно бы было внушить ему желание загладить своими добродетелями воспоминания о том, что случилось, и тем доказать перед целым миром, что одна только роковая необходимость могла заставить его совершить столь страшное дело. Но душевные страдания Каракалы навели его лишь на то, что он стал истреблять все, что могло, напоминать ему о его преступлении или о его убитом брате. Возвратившись из Сената во дворец, он застал свою мать в обществе нескольких знатных дам, оплакивавших преждевременную смерть ее младшего сына. Разгневанный император пригрозил им немедленной смертной казнью. Эта угроза была приведена в исполнение Над последней дочерью Марка Аврелия, Фадиллой, и даже сама Юлия была вынуждена прекратить свой плач, удерживать свои вздохи и обращаться к убийце с радостной и одобрительной улыбкой. Полагают, что более двадцати тысяч человек обоего пола были казнены смертью под тем пустым предлогом, что они были в дружбе с Геттой. Ни телохранители Гетты, ни его вольно отпущенные, ни министры, занимавшиеся с ним делами управления, ни товарищи, с которыми он проводил часы доцуга, ни те, которые получили от него какую-нибудь должность в армии или в провинциях, ни даже многочисленные подчиненные этих последних, не избежали смертного приговора под которой старались подвести всякого, кто имел какие-либо сношения с Геттой, кто оплакивал его смерть или даже только произносил его имя. Гелвий Пертинакс, сын носившего это имя государя, был лишен жизни за неуместную остроту. Единственным преступлением Фразея Приска Было его происхождение от такого рода, в котором любовь к свободе была, так сказать, наследственным отличием. Наконец, все личные поводы для клеветы и подозрения истощились. И когда какого-нибудь сенатора обвиняли в том, что он принадлежит к числу тайных врагов правительства, император считал достаточным доказательством его виновности – Тот факт, что он человек богатый и добродетельный. Установив такой принцип, он нашел ему самое кровожадное применение. Казнь стольких невинных граждан втайне оплакивали их друзья и родственники. Но смерть притарианского префекта Попиньяна оплакивали все, как общественное бедствие. Последние семь лет царствования Севера он занимал самые важные государственные должности и своим благотворным влиянием направлял императора на путь справедливости и умеренности. Вполне полагаясь на его добродетели и знания, Север на смертном одре умолял его, пещись о благоденствии и внутреннем согласии императорского семейства. Честные старания Попиньяна исполнить волю покойного императора только разожгли в сердце Каракала ненависть, которую он уже прежде того питал к министру своего отца. После умерщвления Геты префект получил приказание употребить всю силу своего таланта и своего красноречия на сочинение тщательно обработанной апологии зверского преступления. Философ Сенека, будучи поставлен в такое же положение, согласился написать послание к Сенату от имени сына и убийцы Агриппины. Но Попинян, ни минуты не колебавшийся в выборе между потерей жизни и потерей чести, отвечал Каракали, что легче совершить смертоубийство, нежели оправдать его. Это непреклонная добродетель, остававшаяся чистой и незапятнанной среди придворных интриг, деловых занятий и трудностей его профессии, придает имени Попиньяна более блеска, нежели все его высокие должности, многочисленные сочинения и громкая известность, которую он пользовался в качестве юриста во все века римской юриспруденции. К счастью для римлян, до той поры все добродетельные императоры были деятельны, а порочные – ленивы. В тяжелые времена это могло служить хоть каким-нибудь утешением. Август, Троян, Адриан и Марк Аврелий сами объезжали свои обширные владения, повсюду оставляя следы своей мудрости и благотворительности. Тирания Тиберия, Нерона и Домициана, почти никогда не покидавших Рима или окрестных вилл, обрушивалась только на Сенат и на сословие псадников. Но Каракала был врагом всего чудовеческого рода. Почти через год после умиршления Гетты он покинул столицу и никогда более не возвращался в нее. Остальное время своего царствования он провел в различных провинциях империи, преимущественно на Востоке, и каждая из этих провинций была поочередно свидетельницей его хищничества и жестокосердия. Сенаторы из страха, сопровождавшие его в этих причудливых переездах, и сдерживали громадные суммы денег, чтобы доставлять ему ежедневно новые удовольствия, которые он с пренебрежением предоставлял своим телохранителям. И воздвигали в каждом городе великолепные дворцы и театры, которые он или не удостаивал своим посещением, или приказывал немедленно разрушить. Самые зажиточные семьи были разорены денежными штрафами и конфискациями, а большинство его подданных было обременено замысловатыми и усиленными налогами. Среди общего спокойствия и по поводу самого ничтожного оскорбления он приказал умертвить всех жителей Александрии. Заняв безопасное место в храме Сераписа, Он руководил избиением нескольких тысяч горожан, граждан и иноземцев, не обращая никакого внимания ни на число жертв, ни на то, в чем заключалась их вина, потому что, как он сам хладнокровно выражался в послании к Сенату, все жители Александрии одинаково виновны, как те, которые погибли, так и те, которые спаслись.